Глава восемнадцатая Утром Алекса едва разлепила глаза, чтобы подремать над чашкой холодного чая и помахать в окно. Потом она вернулась к себе, подремала часок и, убедившись, что жара становится лишь сильнее, поленилась выходить в сад. Рисование — это прекрасно, но если она желает в будущем учиться на искусствоведческом... Ей нужно уже сейчас набирать баллы, участвовать в конкурсах, решать доступные в сети задачки, разбирать конфликтные ситуации по атрибуции портретов. С такими мыслями девушка попросила горничную принести лимонад и фрукты и села за рабочий стол. «Только вот учиться стало в разы труднее». раньше она спокойно воспринимала изображение римских и греческих богов с их едва прикрытыми торсами и бедрами а теперь поймала себя на том что рассматривает не просто рисовку мышц а любуется мужским задом мысленно фыркнув алекса переключилась на портреты однако ей нередко попадались супружеские пары и тогда она задумывалась А как они занимались любовью в пышных нарядах эпохи барокко? А если в задании встречался портрет знаменитой куртизанки или фаворита знатной особы, то девушка даже слегка краснела, представляя, что и как могли вытворять столь прославленные на любовном поприще особы. Из-за всех этих переживаний тест она не прошла, и потому в столовую явилась рассеянная, И недовольная собой, быстро пожевав то, что лежало ближе к ее тарелке, она вернулась в комнату и решительно выбрала задание по орнаментам. Уж там ее точно не ожидают любовные переживания. Ах, как же Олекса ошибалась. Поначалу ей попадались каменные кружева средневековых соборов. Чтобы узнать старинное здание по куску орнамента, приходилось находить подробную фотографию собора и рассматривать его под лупой. А на средневековых фронтонах хватало статуй мужественных рыцарей, чарующих русалок, горгули и фаллических символов. помучившись примерно час, Лекси поняла, что толку не будет, надела купальник и ушла к бассейну. плавать и выгонять из головы дурь. Но едва она, запыхавшись, подплыла к бортику в десятый или одиннадцатый раз, как на нее упала тень. О, какая красотка! Не знал, что у Тейлора появилась женщина. Девушка подняла глаза и тут же опустилась под воду, прикрываясь руками. Стоящий на краю бассейна мужчина внешне очень походил на Тейлора. Но тот масляный взгляд, который он бросил на ее грудь, обтянутый мокрым купальником, ей совсем не понравился. «Извините, мистер, вы не могли бы отвернуться?» «Да зачем? Ты шикарно выглядишь, детка!» Алекса прилепилась к бортику, не зная, что делать. Выходить из воды под алчным взглядом незнакомца ей не хотелось. а мужчина между тем дернул галстук делового костюма, подмигнул и сказал. «Но если ты такая скромница, то я к тебе присоединюсь. Думаю, Тейт поделится». После этих слов девушка запаниковала и чуть не утонула. В раз навалилась усталость, и руки заскользили по милой зеленой плитке. Спас ее дворецкий. Старик незаметно появился у воды и негромким, но хорошо поставленным голосом сказал «Мистер Крэкес, вас к телефону». «Пошли телефон в задницу!» — отозвался незнакомец, стянувший уже и галстук, и пиджак. «Это мистер Тейт. Он собирается обсудить с вами финансовый вопрос». Также ровно отозвался вышкаленный слуга. Бормоча проклятия мужчина взял телефон и легким насмешливым тоном сказал. «Тейлор, а я приехал к тебе и поймал русалочку в бассейне. Не знал, что ты завел себе такую красотку. Что? Почему?» «Ты не можешь». Забыв про снятую одежду, разгневанный мужчина ломанулся прочь сквозь кусты, а старик протянул девушке руку. «Позвольте вам помочь, мисс Мэлдон». Дрожа от страха и усталости, алекса зацепилась за сухую, но еще крепкую ладонь и выбралась из воды. Мистер Гроуф немедленно подал девушке полотенце, а потом предложил проводить в комнату коротким путем. «Главное, не встретить по дороге этого мистера...» «Мистер Крэкис», кузен мистера Тейта по матери». Все тем же выдержанным тоном сообщил дворецкий, уводя Алексу к домикам прислуги. Мистер Тейлор не очень доволен поведением родственника, но ему приходится с ним встречаться. Миссис Крекис оставила нашего хозяина управлять хедж-фондом кузена. Девушка поняла. Разбитной родственник, живущий на доходы от вложенных родителями средств. Наверняка имеет пустую должность в дочерней компании, что не мешает ему увлекаться выпивкой, дорогими автомобилями и женщинами. Да пусть делает, что хочет, только держится от нее подальше. Мистер Гроуф, как и обещал, проводил Олексу до ее комнаты и посоветовал запереть дверь. «Мистер Крекис сможет быть весьма настойчивым». «Думаю, на ужин он не останется, но до той поры вам лучше с ним не встречаться». Девушка с легкостью заверила старика, что готова сидеть в комнате сколько угодно, а если гость задержится, она не против и поесть у себя. Дворецкий одобрительно кивнул и удалился. Алекс заперла дверь, дважды проверив замок, потом сходила в душ, согреваясь и успокаивая нервы. А после села за ноут и не отвлекаясь, прошла все тесты, выполнила задания и получила высокий балл на подготовительных курсах. В пять часов в дверь деликатно постучали. Появилась горничная с подносом. Алексей прислали чай, тосты, сливочные колобки, шоколадный бисквит и фруктовый салат с мороженым. Что слышно про мистера Крэккесса? Шепотом осведомилась Алекса, понимая, что ей придется оставаться в комнате до ужина. Мистер Тейт разгневался и пообещал урезать содержание мистера Крекиса. Они долго и громко кричали друг на друга по телефону. Потом гость искал вас, но ему никто не сказал, где ваша комната. Тогда он устроился в курительной с виски и сигарами, ждет возвращения хозяина. «Понятно. Спасибо». Алекса от души поблагодарила женщину, заперла за ней дверь и, оценив размеры ланча, решила, что вполне может себе позволить немного расслабиться. Например, посмотреть на ноуте кино или даже мини-сериал. Под чай и десерт и время пролетело незаметно. Из нирваны алексу вырвала стук в дверь. Вновь деликатный, но какой-то другой. За дверью обнаружилась другая горничная. та что помогала девушке собраться на первый ужин в этом доме мисс она сразу взяла быка за рога мистер тейлор попросил вас сегодня переодеться к ужину маленькое черное платье пока девушка хлопала глазами женщина уже просочилась в комнату и распахнула двери гардероба платье тут же нашлось короткое с небольшим округлым вырезом довольно тонкий сжатый материал Был расшит спереди стеклярусом так, словно в солнечном сплетении взорвалась сверхновая, абсолютно черного цвета звезда. Платью полагалось черное боди, чулки, замшевые туфли на каблуках, спицах и длинные сверкающие серьги из черных камней, обрамленных бриллиантами. Волосы горничная ловко собрала наверх, скрутила, заколола. А потом показала Алексе крохотный бархатный бантик сбоку. «Если выдерните эту шпильку, волосы красивым веером рассыплются по спине». «Зачем?» — наивно удивилась Алекса. «На всякий случай», — ответила женщина, еще раз бросила критический взгляд на свое творение и ушла, напомнив. «Вас ждут в столовой ровно в восемь». Через пять минут девушка медленно вышла из комнаты и неспешно двинулась к столовой. Марк догнал ее через три шага. Он тоже был одет официально в свой любимый китайский пиджак, черный, с черной же вышивкой у горла. К сожалению, узнать, почему вечер вдруг стал торжественным, Алекса не успела. Двери столовой распахнулись. И они окунулись в сияние огромной потолочной люстры, которую девушка прежде не замечала, потому что ее не зажигали. Когда глаза привыкли к слишком яркому свету, девушка поняла, чем вызвана столь торжественная обстановка. За столом вместе с Тейлором находился мистер Крекис в строгом черном костюме. Однако плечи сидели слегка неровно, словно были лащеному красавчику широки. Напротив гостя расположилась дама. По-другому язык не поворачивался назвать женщину в дорогом вечернем платье, бриллиантах и мехах. Да, она куталась в соболе палантин, словно за окном стоял мороз, и от окна дуло. Увидев вошедших, Тейлор тотчас встал со своего места во главе стола. подошел, подал Алексе руку и красиво подвел ее к месту слева от себя. — Тетушка, позволь тебе представить мисс Мэлдон, моего нового заместителя по вопросам культуры и искусства. — Алекса, это моя тетушка, миссис Крэкис. Дама поджала узкие накрашенные темной помады губы и смерила девушку взглядом. «С каких это пор заместители живут в одном доме с шефом?» «С тех пор, как я счел это необходимым и удобным», — отрезал Тейлор и развернулся к другому родственнику. «Мисс Мэлдон, позвольте вам представить моего кузена, мистера Крэкеса. Джаспер, я слышал, ты уже встречал мисс Алексию». Выражение лица Тейлора не обещало кузену ничего хорошего. Но тот лишь широко улыбнулся и нагло заявил. «Да, виделись сегодня утром. Жаль, не удалось продолжить знакомство». «Придержи свои поползновения. У мисс Мэлдон есть жених», — жестко сказал Тейлор. «Жених?» Крекис в свою очередь смерил девушку взглядом и хмыкнул. "Кольца не видно, украшений тоже. Беднава ты какой-то жених". "Просто моей невесте хватает вкуса не надевать на себя лишнего", вмешался в беседу Энжел и выдвинул для Алекса стул. Девушка хорошо держалась лишь потому, что впала от всего происходящего в ступор. А еще эта перепалка между любящими родственниками вдруг напомнила ей кое-какие разговоры в гостиной родителей. Бывало, она подслушивала, сидя на галерее, и мама тогда делала. «Миссис Крэкис», — немного картинно вздохнула Алекса, усаживаясь, — «сочувствую вам и понимаю ваше беспокойство». Тетка Тейлора высокомерно подняла подбородок. и уставилась на девушку немигающим взглядом. Олекса держала паузу. Мужчины, привлеченные повисшим в воздухе напряжением, заняли свои места и обратились к уже стоящим на столе закускам. Марк сидел рядом с Лекси и потому ухаживал за ней, подливал воды с лимонным соком, передавал тарелку с тостами или изящную вазочку с икрой. После плотного перекуса в комнате девушка не особо проголодалась, поэтому не торопилась и пробовала всего по чуть-чуть, не торопясь наполнять тарелку. При этом ни она, ни Тейт, ни энджел не обращали внимания на миссис Крэкес и ее сына. Когда Гроуф внес блюдо жаркого и поставил его перед Тейлором, гости несколько оживились. Олекса припомнила, что в ее доме запеченное одним куском мяса тоже ставили перед отцом, и он разрезал его и раскладывал куски по тарелкам. По скорости нарезания мяса родственники и гости определяли силу и настроение хозяина дома, а по первому куску его приоритеты. Мистер Милден первый кусок всегда укладывал на тарелку жены. А Тейлор Тейт, взяв огромный нож, ловко отрезал аппетитный ломтик и, не обращая внимания на пристальные взгляды тетушки и кузена, уложил его на тарелку мисс Мэлдон. Второй кусок достался Энджелу. Третий хозяин дома положил себе и лишь потом вспомнил о гостях. Это было грубо. Это было невежливо, но... Внутри Алексы вдруг завелся хихикающий бесенок, который заставил ее губы расцвести нежнейшей улыбкой. — Благодарю, мистер Тейт, — мягко сказала она и взялась за столовые приборы. Эта тихая вежливость стала последней каплей. Миссис Крэкес отбросила салфетку и встала. — Тейлор, ты позволяешь этой хамке оскорблять твоих родственников? Тетя, мисс миссмлден не сказала и не сделала ничего грубого, а вот Джаспер успел ее напугать и сделать непристойное предложение, а после того как узнал что мисс не свободна даже не извинился мужчина аккуратно положил приборы и строго взглянул на кузена извиняться перед твоей подстилкой вспылила дама сын попытался ее успокоить Но она вылетела за дверь со словами «Или она, или я».